Я обернулся на голос и увидел бегущего ко мне Чеза. — Чес? С тобой все в порядке? — проревел честно, налетев на меня и обдав так, что мои бедные кости обиженно хрустнули. Он жив и невредим. Значит, и с Алисой наверняка все хорошо. Но... — Чес, быстро прячься. Сейчас через телепорт за мной появится тролль. — Тролль? Чес отстранился от меня, выхватил из-за спины какой-то явно тяжелый предмет и со всей силы врезал им по телепорту, причем несколько раз. Тяжелым предметом при ближайшем рассмотрении оказалась железная ножка от стула, поэтому платформа телепорта пострадала достаточно сильно. — Ты сломал телепорт! — вскричал я. — Что ж ты натворил-то? Как же я теперь? — Ой, да меня ж теперь... — Зак! — из одного коридора выскочила Алиса. Из моей головы мигом исчезли все посторонние мысли. «Али...» — я был сбит с ног на середине фразы. «С тобой все в порядке?» — вскричала вампирша. «Как бы тебе сказать?» — прошипел я. «Не считая того, что ты сейчас на мне сидишь, и не считая вот этого вот железного ошейника, который очень скоро меня задушит...» Али с мигом вскочила на ноги, так же быстро подняла меня за шкирку. «Опять!» Достали меня уже все таскать за шкирку, то тролли, то Алиса, что я им, куклы что ли? А я думал, это у тебя такое украшение на шее модное, заметил Чес. Так сними скорее эту гадость, раз она такая опасная, из чего это она тебя душить будет? И вообще, почему ты в ливре ремесленника? У, ребята, это долгая история, но боюсь, рассказать я ее могу просто не успеть. Прежде всего нужно уйти подальше от этих телепортов и снять ошейник, скоро сюда могут заявиться тролли. И это не проблема, почему-то обрадовалась Алиса, сейчас мы переберемся на другой этаж, там-то они, надеюсь, тебя не найдут. Если они вообще собираются меня искать, может быть им проще меня просто задушить ошейником. Хотя, уже пора бы тогда душить начать, а нет, не душат покамест. И каким-то образом перебраться заинтересовался я. «Ну уж не с помощью телепортов», — усмехнулся Чес. «Идите за мной». леса взяла меня под руку, «Вау», и повела за Чезом. «Ты не обратил внимания, на каком мы сейчас этаже?» Я послушно обернулся и посмотрел на табличку. «Сороковой». «Как вы тут оказались?» — удивился я. «О, это просто как все гениально, ответил Чес. «Мы связали занавески и спускались по ним с этажа на этаж». «Неплохо». Помнится, у нас возникла такая мысль, но это требовало времени и недюжиной силы воли. Болтаться над бездной на каких-то тряпках страшновато. И вы мне предлагаете сейчас спуститься по каким-то тряпочкам с сорокового этажа на 39-й? Именно, согласился Час. У нас уже все связано и закреплено, так что остается только спуститься. Остается только спуститься. «Рассмешили драконах подери. Я когда-то висел на спине Кельмира, чуть не сошел с ума от страха, а тут на своих руках придется висеть. Ты только посмотри, провозгласил Чес, когда мы подошли к окну. Это просто гениальная конструкция!» Вот тут я действительно испугался. Идеальная конструкция состояла из длинной скамейки, к середине которой была привязана так называемая веревка, связанная с занавесок. В момент натяжения веревки скамейка должна была упираться в стены по обеим сторонам от окна. Кошмар. «А эта конструкция точно нас выдержит?» – с сомнением спросил я. «Ты чего?» – удивился Чес. «Мы с Алисой уже девять этажей таким образом преодолели. И ничего, живы-здоровы. Заметь, за окнами нет никакого ветра, потому что мы полностью очищены от внешнего мира, а без ветра и ползти намного легче. Вот если бы там еще и ветер гулял». «Ладно», – отмахнулся я, – «полезли быстрее, пока я окончательно не передумал». Чес полез первым. Спустившись на тридцать девятый этаж, он дернул за веревку, дав нам знать, что можно лезть следующему. «Я полезу с тобой», — решила Алиса. «Мало ли что, это мы с Чезом уже привыкли, а ты ведь в первый раз». Алиса начала спускаться первой, и я последовал за ней. Я хотел было поговорить с Алисой, сказать ей что-нибудь о том, как я беспокоился о ней. Но едва повис над пропастью, мне стало не до этого. Дыхание перехватило, руки судорожно сжались, а с губ сорвалось проклятие. «Правда захватывающе!» — словно издеваясь, спросила Алиса откуда-то снизу. «Угу», – тихо пискнул я. С трудом переставлял руки, больше ни на какие действия мне просто не хватало. Разве что билась в голове все время одна и та же мысль – об ошейнике. Почему он до сих пор не сработал? Может быть, это связано с тем, что тролль сейчас находится в музее, а в музее нет окон? То есть, потому что весь зал музея полностью экранирован, ведь Дагор не пропускает магические импульсы. И, возможно, именно из-за этого сигнал… От его управляющего кольца не доходит до ошейника. Но тогда получается, что как только этот тролль перенесется на этаж с окнами, стальной ошейник меня задушит. «Алиса, давай поторопимся», – попросил я вампиршу. «Вдруг ошейник сработает в то время, когда я буду висеть на этих занавесках?» «Интересно. А что произойдет раньше? Я задохнусь или разобьюсь?» «Нет, надо гнать эти дурацкие мысли куда подальше». И все же ошейник сработал до того, как я ступил на 39-й этаж. Мне осталось проползти всего один метр. Алиса уже запрыгнула в окно, и в этот самый момент я ощутил, что ошейник начинает сильно давить мне на шею. Я хотел крикнуть друзьям, но мне не хватило воздуха. В глазах рябило от разноцветных кругов. Руки сами собой разжались. Алиса подхватила меня и затащила в окно в самый последний момент». «Зак, что с тобой?» Они говорили что-то еще, но я этого уже не слышал. Весь мир для меня превратился в одно сплошное красное пятно. Последнее, что я увидел перед тем, как полностью отключиться, это лицо Алисы, тянущейся своими острыми клыками к моей шее. Перед глазами появилась маленькая летучая мышь. Она часто-часто махала перепончатыми крылышками и куда-то торопилась – Несмотря на то, что в малюсеньких лапах она умудрялась держать огромный железный меч и метлу, которые были в несколько раз больше самой летучей мышки, летела она довольно быстро. «Зак, очнись! Я медленно открыл глаза. Очень сильно болела голова и шея. Боль в голове была как эта тупая и ноющая, зато шея болела так остро, как будто кто-то только что прошелся по ней ножовкой. «Она укусила меня?» — спросил я первое, что пришло мне в голову. «Идиот!» — рассмеялся Чес. «Она своими клыками разгрызла стальной ошейник». а, -а, -а. «Понятно. И все же, видимо, моей шея досталась от ее клыков. Потому и болит». «Как же это она!» — неожиданно помнился я. «Зубами? Железный ошейник? Стоп! А где она вообще?» Чес задумался. «Ну, я бы предположил, что она сейчас в какой-нибудь ванной». «В ванной?» «Надо же, ей от крови отмыться было. Кстати, тебе бы тоже не мешало это сделать». Я посмотрел на себя и ужаснулся. По пояс в крови. «Чья это кровь?» – дрожащим голосом спросил я. Чес опять задумался. «Трудно сказать. Думаю, примерно пополам. Половина твоя, половина Алисы. Даже вампиру очень тяжело грызть железо». И сильно она пострадала, ужаснулся я, мигом забыв о своей боли, вскочив на ноги. Мир вокруг меня тут же завертелся. Но равновесие я все же удержал. В основном, конечно, благодаря вовремя подскочившему Чезу. Честно говоря, понятия не имею. Я медленно провел правой рукой по лицу, пытаясь вытереть с него кровь. Сколько же крови тут пролилось? Чез, пойдем быстрее за Алисой. Думаю, мы легко найдем ее по следам. Чез кивнул на красные разводы, ведущие дальше по коридору. Голова у меня все еще кружилась. Тем не менее, добежали мы до ванной довольно быстро. Весь этот этаж занимали учебные классы, поэтому ванных, как таковых, здесь, естественно, не было. Зато были общие туалеты. Прямо при входе в туалет находились самые обычные раковины. Возле одной из них стояла Алиса и старательно умывалась. «Алиса, ты как?» – первым делом спросил я. «Нормально», – ответила она, не оборачиваясь. «Алиса, ну ты и зверь!» – затраторил Чес. «Железо зубами грызть! Это вам не хухры-мухры!» «Правда», – согласился я. «Спасибо, Алиса, ты мне жизнь спасла». Воцарилось неловкое молчание. Зак, ну-ка давай, ты тоже умывайся, иди, подтолкнул меня Чес. Алиса вон уже как новенькая, а ты как будто тобой какой-нибудь вампир закусил. Не в обиду Алисе будет сказано. Я бы не считала, что я как новенькая, повернулась к нам Алиса и грустно усмехнулась. Действительно, обломанные клыки, разодранные десные губы. Какой ужас, Алиса, неожиданно хрипло произнес я. Больше мне сказать было просто нечего, поэтому подошел и крепко обнял ее. Я не знаю, сколько времени мы так простояли, но когда я посмотрел на дверь, Чеза уже не было. Наверное, пошел разведать обстановку на этаже. «Знаешь», — тихо шепнул я Алисе, — «я очень волновался за вас». «За тебя, а мы как волновались. Тебя же схватили практически у нас на глазах». «Хех, схватили». Я не удержался от улыбки. «Это самое безопасное из всех моих приключений». «Со мной столько всего успело произойти за эти несколько часов». «Несколько часов?» «Вообще-то с того момента, как мы разделились, прошло уже восемь часов», — заметила вамперша. «Восемь?» «Надо же, а я и не заметил». Я внимательно посмотрел на Алису и просто не смог удержаться. Очень мягко, стараясь не причинить ей боль, я поцеловал ее в губы. «Надо же!» — неожиданно усмехнулась Алиса мне пришлось перегрызть железный ошейник чтобы ты наконец то сам поцеловал меня я я опять не нашелся что сказать спас меня ворвавшийся в туалет чез ну вот возмутился он мало того что сам не умылся так еще и алису опять испачкал быстро мойтесь и пойдемте со мной я тут заначку с чем то ужином нашел не зная как ва, я жутко проголодался